Глава первая. Начать заново. Тачка Петровна, Тачка Петровна, а я к вам опять спросить? В мой кабинет по свойски, как себя домой, забежала Земфирочка, своим появлением отвлекая меня от пациентки и ее медицинской карты. Земфирочкой мою коллегу называли в нашей женской консультации все, от глав врача до уборщиц. А как еще называть женщину, которая изъясняется исключительно уменьшительно-ласкательными? И неважно, что ей скоро стукнет полтинник. Таечка Петровна, ещё один вопросик. Последненький честненько. Я терпеливо улыбнулась. Земфирочка за последние 10 минут приёма заглядывала ко мне уже в третий раз. Спрашивала совета, как ей быть с её пациенткой. Хотела девочку на выскабливание отправить ещё разочек, пояснила Земфирочка. Но девочка ни в какую. Говорит, после прошлой процедуры тяжело отходило очень. Просит ей таблеточки назначить для чисточки эндометриоза. В чём же проблема, Земфирочка? улыбнулась я, глядя на коллегу с нисходительным взглядом. Назначте. Так ведь я вам говорила уже, Таечка Петровна. неуверенно помялась Земфирочка. Девочка без световидочки на заместительной терапии. Разве можно? я поморгала, а затем вздохнула и улыбнулась ещё терпеливее. А чего ж нельзя, Земфирочка? Влияние на уровень тиреотропного гормона незначительное. Пациентке вашей нужен всего лишь трёхмесячный курс, а не постоянный приём. под контролем эндокринолога и на здоровье и не нужно девушку отправлять на процедуру, которую она тяжело переносит. Да, удивилась и обрадовалась коллега и хлопнула ладонями, сложив их в благодарном жесте. Ой, спасибо, чки Таячка Петровна. Выпишу тогда девочки гормональные для чисточки. Мгм, кивнула я, продолжая улыбаться до тех пор, пока Земфирочка не вышла из моего кабинета. А только она вышла, как улыбка сползла с моего лица. которая я это чувствовала буквально физически приняло уставшее выражение. Как её только такую некомпетентную держат в консультации, проворчала моя пациентка, женщина лет 40. Я раньше на её участке была, так она меня не лечила, а мучила. И вот сейчас вы ведь за неё всю работу сделали, Таисия Петровна. И за себя, и за неё одним махом. Увольнять надо таких врачей, как Земфирочка. Я с тяжёлым вздохом улыбнулась пациентке. Земфира Гаяровна. Поправило для начала, потом добавила. Давайте лучше вернёмся к нашему разговору. Так значит, последний курс лечения помог? Это хорошо, но думаю, нужно закрепить ещё одним. Подберём вам другие препараты. Женщина вздохнула и упрямо продолжила, глядя на меня проницательным взглядом. Для вас, наверное, неэтично обсуждать других врачей, но, и заключила твёрдо, я бы её уволила. Я опять вздохнула, вернувшись к заполнению карты, и мягко произнесла: "В жизни всякое бывает. Иногда нет у человека способности в какой-то профессии. А уже выбыл, работаешь годами. И к тому времени, как совсем поймёшь, что не твоё, как-то и менять профессию поздно. Возраст. Пациентка молчала, потом уточнила: "Это вы Азимфирочки? Зимфире Гаяровне". Поправила я машинально, потом спохватилась, посмотрела на пациентку, прокашлялась со значением, давая понять, что тему лучше закрыть. Однако пациентка всё же решила оставить последнее слово за собой. "Знаете, да, Исея Петровна, Я думаю, вы с любой профессией справились бы. Я скептически вздохнула. Увы, я не такая одаренная. Ну при чем тут одаренность? Внезапно упрекнула меня пациентка, заставив посмотреть на нее с удивлением. Вы ответственная. Безответственный человек хоть сто талантов ему дай, все испортит. А ответственный даже без особых талантов все силы приложит, чтобы сделать хорошо. Я подумала над ее словами и решила, что благоразумнее будет кивнуть, согласившись. После чего сразу вернулась к обсуждению повторного курса лечения пациентки. На этом обсуждение Земфирочки было закончено. Земфирочка недолго занимала мои мысли. Ещё вчера попал в слухи, что в ближайшее время кто-то попадёт под сокращение. Маленький некогда промышленный городок, в котором промышленность, казало, долго жить ещё лет 10 назад, тихо умирал. Молодёжь отсюда уезжала, жителей становилось всё меньше, люди на многих рабочих местах попадали под сокращение. Неминовала эта участь и нашу женскую консультацию. Выписав назначение, я уже собиралась отпустить пациентку, когда в кабинет зашла зам глав врача. Тая недовольно кровя большой рот начала она, не стесняясь присутствия пациентки. Вы не могли бы с Земфиречкой личные вопросы решать не в рабочее время? Она постоянно у тебя в кабинете. Вы можете поболтать, о чем вы там болтаете, когда закончится прием пациентов. Я это уже не в первый раз за тобой замечаю. Я опешила. Личные вопросы? Замечала за мной? Постойте, постойте за мной? Упрёк был настолько несправедлив, что я даже растерялась в первый момент. Но Оксана Рудольфовна, Земфира Гаяровна заходила, чтобы не надо. Замгла врача раздражительно отмахнулась от моих попыток объяснить. У тебя приём, и я зашла не поболтать. Я выдавила из себя натянутую улыбку. А кто виноват, что я никак не могу завершить приём? Сначала Земфирочка ко мне бегает за помощью. Теперь замглав врача отвлекают, отчитывая меня. Совершенно неуместно, надо сказать, посреди приема. Как так вышло, что виноватой осталась я? Закончишь прием? – продолжала замглав врача. Поднимись в кабинет Ирины Дмитриевны. Поговорить с тобой хочет. Я напряглась. Ирина Дмитриевна глав врача нашей консультации просто так никого к себе не вызывала. Кого кого? А тебя не сократят, тая, сказала мне сегодня утром подруга и коллега Наташа. У тебя опыт большой. Ты столько лет в консультации работаешь. К тому же, тебя пациенты любят. Ты у них любимый врач. Раз уж слухи пошли, то сокращение будет, но тебя это точно не коснётся. А точно не коснётся, спрашивала я себя, поднимаясь после приёма на четвёртый этаж, где находился кабинет главврача. На площадке между третьим и четвёртым этажом из-за своей задумчивости на кого-то наткнулась, ухнула и подняла глаза. Простите, услышала в тот же момент Мы встретились взглядами и сразу же обе замолчали. В воздухе повисло напряжение. Передо мной стояла Настя. Настенька, молодой специалист нашей консультации. Её не было в поликлинике некоторое время. Не так давно она родила, сейчас находилась в декретном отпуске, а сегодня вот по какой-то надобности забежала. Настя, девушка, к которой ушёл мой муж. Как это вышло? Очень просто вышло. Праздновал мой сороковник в кафе. Мой муж уже теперь бывший, двоюродная сестра, любимая тетка, самый родной человек после смерти мамы и несколько коллег по работе, с кем больше всего дружила. Настю я пригласила сама, хотя именно с ней я не так, чтобы дружила, просто не было возможности сблизиться. Работать у нас она начала недавно, но как-то раз откровенничались на работе. Настя поплакалась, что рассталась со своим парнем, который ушел к ее лучшей подруге. И мне захотелось девочку поддержать. Пригласила ее развеяться, прийти ко мне на день рождения. Сказала, мол, посидим в кафе, там будет мой племянник, молодой перспективный адвокат. Вдруг они друг другу понравятся. Настю моя идея очень воодушевила, но как-то так вышло, что моего племянника она банально не заинтересовала. Зато, как оказалось впоследствии, заинтересовала моего мужа. С Андреем мы познакомились, когда я закончила медицинский институт, а он строительный вуз. Инженеры, строители в стране на закате прошлого века были не нужны. Поэтому с самого начала, как только мы поженились, с работой у Андрея не ладилось. Рабочие профессии оказались не для него, и мой муж решил попробовать себя в предпринимательстве. Неудачно. Трижды его начинания терпели крах. После чего я узнала, что мой муж по уши в долгах. Долги его я оплачивала сама. Через знакомых ко мне обращались женщины самого высокого достатка. Когда они хотели обнародовать некоторые свои женские недуги. Наконец, долги были выплачены, и с моей подачи через всё тех же знакомых Андрей устроился в компьютерную фирму. Установка программ, сборка компьютеров и тому подобное. Эта работа приносила ему вполне достойный доход, после чего в бизнесе он больше счастья пытать не стал. И мы стали жить вполне спокойно, без долгов и волнений. Единственное, что смущало, у нас не было детей. Муж грешил на меня, но обследование показало, что бесплоден всё-таки он. Признавать, что проблема в нём, Андрей отказался категорически, и этим окончательно лишил нас обоих шанса иметь общих детей. Андрея я любила. Он был общительным, с чувством юмора, с ним никогда не было скучно, всегда было о чём поболтать вечерами, когда мы оба приходили с работы в наше семейное гнёздышко. Любила, поэтому решила, что проживу без детей, лишь бы рядом был любимый мужчина, ведь я выбрала его сама. И он тоже меня любит. Так было до судьбоносной встречи Андрея с Настей. Через 4 месяца я узнала, что у них роман и что Настя беременна. Андрей был на седьмом небе от счастья и даже не скрывал этого, когда заговорил со мной о разводе. Тая, мы с тобой столько вместе прошли. И верю, что ты меня поймёшь. Ребёнок, понимаешь? Я не могу оставить ребёнка без отца. Так вышло. Он притворялся, что сожалеет, что чувствует вину, но его глаза горели от воодушевления. Андрей был и не в терпеж, расстаться со мной и начать новую жизнь с молодой возлюбленной и их ребенком. Когда ребенок родился, все наши общие с Андреем друзья и родственники замечали, что мальчик ни капли не похож на Андрея. Впрочем, не был он похож и на Настю. Дружеский разговор с врачом, который когда-то поставил Андрею диагноз бесплодия, убедил меня в том, что без врачебного вмешательства решить проблему моего бывшего мужа было невозможно, а к помощи медицины он явно не прибегал. Ребенок Насти был не от Андрея. Она родила, когда их знакомство с Андреем было меньше восьми месяцев. Настя была из семьи врачей. Глав врач нашего роддома приходилась ее родной теткой. Было кому уверить Андрея, что его сын родился недоношенным. Пухленький малыш весом почти в три кило, но недоношенного никак не тянул. Но Андрей это вряд ли понимал. Да и не стал бы вникать, если бы ему кто-то попытался объяснить. Поверить в такую очевидную ложь для него было предпочтительнее, чем принять свое бесплодие. Какой же он мужчина, если не может оставить потомство, верно? Я не стала его удерживать. Когда мужчина разлюбил, удерживать его рядом нет смысла. Хотя обиду я почувствовала. Узнав, что он бесплоден, я могла развестись с ним, найти другого мужчину и родить. Тогда мне было всего 30. У меня ещё могла быть семья. А что теперь? Женщина за 40. Беременность в таком возрасте уже рискованна. Уж я-то как гинеколог это знала. Да и Кому я нужна уже не первый свежести. В итоге мы продали нашу двухкомнатную квартиру, и я купила себе однушку. Жить в одиночестве всё ещё не привыкла. Возвращаться с работы в пустую квартиру было не по себе. Благо, тётка наведывалась, да подруга Наташа. Но по ночам, по ночам я оставалась одна. И моя новая свободная от замужества жизнь казалась мне бездушным вакуумом, в котором ничего нет, только окружающая меня пустота. Но не своему бывшему мужу Не тем более его расчётливой молодой жене, которая будучи беременной от парня, который её бросил, шустро подоскала ему замену, чтобы родить в браке. Я не собиралась показывать, насколько мне плохо, насколько одинокой я себя чувствую. Здравствуй, Настя, спокойно улыбнулась я. Настя выдавила из себя улыбку в ответ. Здравствуйте, Таисия Петровна, сказала с нескрываемым чувством превосходства. Как ваше здоровье? Андрюша очень о вас беспокоится. Всё-таки у вас возраст, Если вам что-то нужно, вы скажите, я его обязательно уговорю к вам заглянуть. Я мысленно усмехнулась. То есть вины передо мной она не чувствует. Раз так изгаляется в том, чтобы меня уколоть по больнее. Ну а чего я ожидала от девушки, которая обманывает всех вокруг? Помолчав, я смотрела на неё некоторое время с улыбкой, потом спросила: "А ты не боишься насть?" Брови девушки взлетели удивлённо. "Боюсь?" усмехнулась неуверенно. "Чего мне бояться?" Твой ребенок вырастет и однажды может узнать, что Андрей ему не отец, сказала я. Андрюша ведь бесплоден. Настя изменилась в лице. Не знала. Андрей не сказал. Понятно, почему не сказал. Он просто признавать этого не хочет. Отказывается принимать свое бесплодие. Это ущемляет его мужскую гордость, поэтому ему легче поверить в твою ложь. Он входит в тот самый один процент мужчин, чье бесплодие неизлечимо. Ты ведь знаешь, о чем я, да? Настя сглотнула. Вот только что она была уверена, что в безопасности. Андрей так легко поверил, что ребёнок от него, но теперь. Ну ладно, Андрей, он обманывается, потому что сам этого хочет. А вот твой сын, каково ему будет? Не боишься? Не боишься того, что однажды правда всплывёт? Настя какое-то время смотрела мне в лицо со злостью, кусая губы. Потом сделала резкий вдох и, оттолкнув меня, быстро побежала вверх по лестнице. Теперь будешь бояться, подумала я, глядя ей вслед. Да, это была маленькая месть с моей стороны, но все-таки слишком маленькая, чтобы мне стало легче. Нет, а я ты не будешь страдать по своему неблагодарному мужу, твердо сказала я себе. Даже если ты отдала ему двадцать лет жизни. У меня есть моя работа, я люблю своих пациентов, и в конце концов мне еще не поздновало совинить ребенка. Уж это-то я могу и вырастить его сама смогу. Так что подумаешь, муж ушел, не конец света. Так я думала, поднимаясь по лестнице и заходя на четвертый этаж. Уже подходя к кабинету глав врача, услышала за углом короткий обмен репликами. Но ведь у та и огромный стаж, и пациенты ее любят. Голос определенно принадлежал моей коллеге и подруге Наташе, которая тотчас понизив голос одновременно яростно зашиптала. И все же знают, кто в наших консультациях самый неквалифицированный врач. Если кого и сокращать, то Земфиру. Ой, Наталья! Ответили громким шепотом ей: "Ты как первый день на свете живешь. Какой стаж, какие пациенты?" Второй голос принадлежал нашему врачу УЗИ Светлане. "Ты помнишь, кто у Земфира Свекровь?" В ответ Наташа что-то барбурчала. Я не расслышала. "То это же." Этого короткого разговора мне хватило, чтобы сделать правильные выводы. В кабинет к глав врачу я вошла с тяжелым вздохом. "Добрый день, Тайочка." Подняв взгляд от монитора, поверх очков, посмотрела на меня глав врач. "Присаживайся." Я видела, как она словно заторможена постукивает указательным пальцем по клавише мышки. Видела, каким неподвижным взглядом смотрит в экран. И мне как-то сразу всё стало окончательно понятно. Даже если я ещё на что-то надеялась, заходя в кабинет. Никаких важных дел там на экране у Ирины Дмитриевны не было. Она лишь делала вид, что занята. А на деле, на деле, похоже, прямо сейчас подбирала слова, как бы аккуратнее сказать мне то, что она должна сказать. В эту минуту мне казалось, Что сквозь череп главрача я могу видеть снующие там мысли. Как бы все решить тихо и мирно, думала она, чтобы ей не выслушивать мои вопросы, упреки, обиды. Что она должна сказать, чтобы я не вынуждала ее лишний раз нервничать? А просто смирилась с новостями, которые она для меня припасла и тихо удалилась, больше никогда ее не беспокоя. Люди не любят, когда их беспокоит, когда тревожит их душевное равновесие. Как сказать человеку неприятное и расстроить его, но так, чтобы не расстроиться самому? чтобы самого не задело. Таечка, начала Ирина Дмитриевна, отрываясь от компьютера. Вот смотрю я на тебя, Таисия, но при этом она по-прежнему на меня не смотрела. И как же мне жаль, что такой прекрасный специалист в своей области, как ты, растрачивает себя в нашей скромной клинике. Ты никогда не задумывалась о том, что в нашем маленьком городке у тебя нет никаких перспектив? Я с трудом выдавила из себя улыбку и коротко ответила: "Нет, Кажется, моя лаконичность поставила глав врача в тупик. Она наконец смотрела на меня и поджимала недовольно губы. Ей, наверное, казалось, что она выбрала хорошую тактику: сначала намекнуть мне, что я достойна большего, чем прозябать в маленькой женской консультации маленького городка, а потом сообщить, что меня сокращают. Но, уверившись в том, что мне и так давно пора искать работу получше, я буду морально подготовлена и не сильно расстроюсь. Такой был план Ирины Дмитриевны, судя по всему. Но мой ответ спутал ей все карты. Ирина Дмитриевна тяжело вздохнула. И я видела, что ей слишком сложно что-то выдумывать, подбирать слова, проще уже сказать всё в лоб. И это всё, на что её хватило, подумала я. После стольких лет, что я работала под её началом, однако легко она готова от меня избавиться. "Что ж, таечка, мне жаль это говорить", ещё сильнее поджала губы она, не глядя на меня. "Ты прекрасный работник и прекрасный человек, но, прошу прощения, Ирина Дмитриевна", перебила я её решительно. Я должна перед вами извиниться. А? Главврач посмотрела на меня, удивлённо округлив глаза. Я хочу сказать, удерживая на лице вежливую улыбку, продолжила я, что мне нужно было предупредить вас раньше, чтобы вы могли оперативно найти мне замену. Не понимаю, о чём ты, Таисия? Совсем растерялась главврач. Видите ли, быстро заговорила я, пока решимость меня не покинула. Дело в том, что я уже некоторое время назад нашла себе место в частной клинике в региональном центре. Вы же помните Регину? Она работала у нас четыре года назад. Так вот, мы с ней не прекращали общения, и она убедила меня устроиться в центр Авицена. Ну, вы знаете, у них несколько клиник по всему региону, за исключением нашего провинциального городка, конечно. В общем, я решилась на переезд ради возможности поработать в большой частной клинике. Очень сожалею, что не сказала вам раньше. Ирина Дмитриевна сначала застыла, глядя на меня не мигающим взглядом. Потом ее рот открылся. Она наконец моргнула и воскликнула. Так это же прекрасно, Таечка. Давно пора, давно пора. Это тот самый редкий случай, когда я с радостью подпишу твоё заявление об уходе. Карьера должна идти в рост, особенно у такого опытного и хорошего специалиста, как ты, Таисия. Я заставляла себя улыбаться, хотя признаться честно, хотелось плакать. 20 лет я потратила на мужа, который легко променял меня на молоденькую жену. 20 лет я потратила на клинику, где со мной легко распрощаются и забудут. Что я вообще делала эти 20 лет? Чем занималась? На что их потратила? Как жалко-то. Не себя, не потому, что мне захотелось заплакать, что жалко было себя. Нет. Жалко было эти 20 лет, которые не вернёшь. А ведь я действительно любила эту клинику. Любила своих пациентов, любила каждый день приходить в знакомый кабинет, как будто это мой второй дом. Очень за тебя рада, Таисия. Вaдушевлённо кивнула Ирина Дмитриевна. Авиценна великолепная клиника с новейшим оборудованием, с современными методами работы. Уверена, там тебе будет лучше, чем здесь. Давно пора, давно пора. Главврач не сдержалась и выдохнула с облегчением. Но, «Ну, конечно, я ведь избавила её от необходимости сообщать мне неприятные новости, что меня сокращают. Пожалуй, этого моя гордость не выдержала бы. Вот и пришлось на ходу выдумывать эту ложь насчёт Авиценны и Регины, с которой я не виделась с тех пор, как она уволилась отсюда 4 года назад. Рада, что вы меня поддержали, Ирина Дмитриевна, не переставая стоически улыбаться, сказала я. Конечно, воскликнула Глофач. Я всегда тебя поддержу. Ты же знаешь, я всегда к тебе очень хорошо относилась, Таечка. Ты мне как семья. Столько лет вместе работаем. Я не сдержала короткого смеха. Как семья? Ну а почему нет? Если посмотреть на моего мужа, который вычеркнул меня из своей жизни без чувства вины и сожалений, то, пожалуй, да. На работе со мной собирались поступить так же. Как семья. Я завтра напишу заявление об увольнении, сказала я, удерживая на лице улыбку и повернулась к двери, успев заметить, как дрогнуло лицо глав врача, как будто в какой-то момент что-то во мне показалось ей странным, не давая ей шанса увидеть, как притворная улыбка сходит с моего лица, я быстро вышла из кабинета. Из поликлиники я вышла одна, нарочно задержалась у себя в кабинете, чтобы дать возможность подруге Наташе уйти раньше. Хотелось избежать её вопросов. Рассказывать о том, какой разговор состоялся между мной и главрачом, у меня не было сил. Зимой темнело рано, и в 6 часов вечера на улице уже царил сумрак. В лицо мне тотчас же ударил ледяной ветер. Пока я находилась в тепле поликлиники, поднялась снежная буря. Хотя ещё в обед стояла тишина, даже снег не падал. Под завывание ветра я направилась в сторону автобусной остановки, на ходу размышляя о том, что же мне теперь делать. Совсем скоро я останусь без работы. Если ещё лет 10 назад я могла рассчитывать на оказание врачебных услуг частным образом, то сейчас времена изменились. Появилось очень много частных клиник с самым лучшим оборудованием, квалифицированными врачами и обеспечением полной конфиденциальности. Да и не вариант это на самом деле. Разве что временный. Гинекологических клиник в нашем городке было немного, и рабочие места сокращали везде. Я вздохнула. Ну что ж, возможно, Ирина Дмитриевна в чём-то права. Стоит подумать о переезде в региональный центр. Найти работу там будет не так уж сложно с моим то опытом. Мысль о переезде пугала. Всё же я жила в этом умирающем некогда промышленном городке, сколько себя помню. Но ведь никто не сказал, что так должно быть всегда. Возможно, мне действительно стоит попытаться изменить свою жизнь. В конце концов, меня здесь больше ничего не держит, а переезд это не так страшно. Возможно, жить в другом городе, в большом городе, по сравнению с этим. Мне даже понравится. И работу новую обязательно найду. И чем чёрт ни шутит. Может, встречу мужчину, с которым что-нибудь получится в итоге. Не такая уж я и старая ещё. Мне всего 40 с небольшим. Зачем же я хороню себя раньше времени, а? Поразмышляя, я всё время шла с опущенной головой, глядя себе под ноги. Главным образом, конечно, чтобы не поскользнуться и не упасть, но не только. Не только надо признаться самой себе. В какой-то момент я опустила руки. Смирилась. Не ощущала веры в саму себя. Дорогой бывший муж убил во мне эту веру, отбросив меня как устаревшую модель телефона, кнопочного такого, старенького телефона, и променяв на новенький айфон. Так я себя чувствовала в последнее время. И это тоже было причиной того, что я шла, не поднимая глаз от земли. Но только что мне вдруг стало легче. Захотелось поверить в себя, захотелось рискнуть и попробовать начать всё сначала. Хочу начать новую жизнь, подумала я, поднимая взгляд от земли. Я даже улыбнулась, воодушевлённая собственными мыслями. И тут взгляд выхватил что-то странное на дороге. Я присмотрелась. Посреди проезжей части сидела кошка, сжавшись всем телом, словно замёрзла. Обычная уличная кошка, такая же белая, как снег, которым была запорошена дорога. Машин по этой улице ездило мало, но увидев в отдалении свет фар, я занервничала. Почему эта кошка села посреди дороги? Почему не убегает? Фары были уже ближе. Я могла разглядеть очертания большого джипа впереди. Её задавят, полыхнуло в голове. Я не успела подумать, тело двигалось машинально. Страх попасть под машину уступил страху увидеть, как несчастное создание раздавят у меня на глазах. Я бежала изо всех сил, подошвы сапог скользили по асфальту, где под снежной порошей скрывалась корка льда, но каким-то чудом не упала. "Почему же ты не убегаешь?" перепуганно вопил мой внутренний голос, обращаясь к застывшему посреди дороги животному. Белая кошка не двигалась. На секунду в голове мелькнула мысль, что животное замёрзло и умерло прямо так, застыв белой статуей посреди проезжей части. Но я уже не могла остановиться. Машина была рядом. Я услышала резкий гудок, когда бросилась на центр дороги, собираясь то ли оттолкнуть животное, то ли схватить на руки. И только упав на колени и накрыв собой животное, я вдруг осознала: она замёрзла, действительно замёрзла насмерть. Прилипла влажными лапками к льду на дороге и не смогла двинуться с места и замёрзла. Эх, успела подумать я, когда свет от фар осветил все вокруг, ослепляя меня. Ну вот и начала новую жизнь. Еще один гудок разорвал мои уши, и я уже почти зажмурилась от ужаса. Я сейчас умру, спокойно произнес в голове мой собственный голос. Но следом там же у меня в голове прозвучал еще один: Ты хочешь начать жизнь заново? В миг я забыла о надвигающейся на меня гибели. Не знаю, как это возможно. Но исчез из мысли и автомобиль, и разрывающий уши гудок, и свет фар, остался только этот голос, посторонний, чужой голос в моей голове. Ты хочешь начать жизнь заново? Мне понадобилось несколько мгновений, чтобы осознать. Мир вокруг меня застыл. Подняв голову, я увидела, как замер буквально в трех метрах от меня джип. Мне даже показалось, что сквозь лобовое стекло я вижу водителя, который с перекошенным лицом выворачивает руль вправо. Но выглядел он как картинка фильма, поставленного на паузу. Не было ветра, а в воздухе у меня перед глазами застыли снежинки, словно сумрак вечера разрисовали белыми мохнатыми крупинками. Что это? ошеломлённо подумала я. Время остановилось? Тут внутри меня полыхнула мысль о замёрзшей кошке, и мой взгляд метнулся к ней. Однако, вместо застывшего на асфальте белого комочка, я увидела взметнувшуюся перед моими глазами шерсть, словно несколько огромных пушистых хвостов взвились в воздух. О, это, это не кошка! Вдруг пришло осознание, а вместе с ним в голове снова прозвучал вопрос: Ты хочешь начать жизнь заново? И следом ты пожертвовала собой ради меня. Я отплачу за добро. Ответь, ты хочешь начать жизнь заново? Перед моими глазами мелькал белый мех. Я больше ничего не видела, не знала, что это за голос, но понимала, происходит что-то сверхъестественное, что-то такое, чего никогда больше со мной не произойдет. Только сейчас. Кажется, только сейчас мой шанс всё изменить, вернуть обратно потерянные 20 лет, о которых я так жалела. И тогда я ответила: "Да, я хочу начать заново".